Глава 9. Четырехэтажное здание школы, огороженное кованым забором, разместилось в центре города рядом с администрацией. К парадному входу вело широкое крыльцо, сделанное в виде арки. На изгибе красовался выписанный золотыми буквами девиз «Мы лучшие». Сквозь прутья виден аккуратно подстриженный газон, лавочки, клумбы. Красиво. Парковка для препсостава состава искрилась всеми оттенками металлика. «Мерседес», «БМВ», «Ниссан» — видимо, услуги педагогов здесь вполне соотносились по ценам с девизом. Суровый охранник, тщательно переписав данные и проведя по карманам металлоискателям, объяснил, как пройти в учительскую. Просторный холл, куда попал Хабаров, кардинально отличался от всех, виденных им в обычных школах. Будто попал в небольшой музей. Отделка пола под мрамор или мрамор. Большие люстры. По стенам репродукции известных художников отличного качества. Правда, Стас, пройдя чуть дальше, убедился в незыблемости истины, что дети есть дети. Чья-то рука аккуратно пририсовала портрету юноши в красной шапке, ботищели, пышные офицерские усы. «Хулиганы!» — он вздрогнул от неожиданности — — Ещё час назад ничего не было. Обернувшись, Стас увидел женщину лет пятидесяти в строгом чёрном костюме. Она сокрушённо качала головой. — Всё для них делаем, чтобы красиво, познавательно, а они... Женщина устало махнула рукой. — Обидно. — Жаль картину, красивая. — Да ладно, другую повесим. — А вы простите? — Хабаров Станислав. — Я по поручению Михаила Александровича Трофимова. Она слегка нахмурилась. — Да, припоминаю, он звонил, просил оказать содействие. — Тамара Геннадьевна, — женщина протянула руку, — директор. — Пойдемте в кабинет, там разговаривать удобнее. Хотя я не представляю, чем могу быть полезной. Да у меня всего пара вопросов о дочери Трофимова. — О Болечке? Что с ней? Директриса остановилась. «Что-нибудь случилось?» «Все в порядке». Стас выдал самую обаятельную из улыбок. «Просто узнать, как у нее в школе дела, про компанию. Знаете, как бывает, опасный возраст, всякое может случиться. Вот Михаил Александрович беспокоится заранее». «Очень похвально. Действительно, современная молодежь стоит на распутье. Столько соблазнов!» Хорошо, что родители это понимают и не пренебрегают контролем. Они прошли по длинному коридору и оказались перед дверью с табличкой «Учительская». «Ксюша, два кофе, пожалуйста!» Чуть высокомерно попросила Тамара Геннадьевна молодую рыжую девушку-секретаря. «Вам как сделать?» «С сахаром, если можно». Стас разглядывал помещение, забитое техникой. «Две ложки». Рыжая тут же вышла. «Проходите». Директриса открыла еще одну дверь. Тут нам не помешают. Кабинет оказался под стать всему зданию. Огромное, с квартиру, помещение, большой стол, где в идеальном порядке разложены бумаги, черный кожаный диван, полка с книгами. Над столом улыбается президент, на подоконнике стоит трехцветный флажок, так, чтобы видно. Здесь мог бы сидеть чиновник, Для обычного директора школы интерьер казался чересчур пафосным. — Присаживайтесь, Станислав. — Витальевич. Он устроился в кресле для посетителей. Случайно или нет, но оказался на одном уровне с директрисой. Хотя на две головы выше. Можно без отчества. — Хорошо, Станислав. Спрашивайте, что хотели узнать. Обрисуйте в общих чертах Олю Трофимову. С кем дружит, чем занимается, что интересует. Может, кружки какие. Обычно в личную жизнь учеников за территорией школы мы не лезем. Это, знаете ли, чревато последствиями. Родители — люди с положением, в их кругу свои условности. Так что Олечка, ну что сказать, очень умная, начитанная, спокойная девочка. Конфликтов с одноклассниками, насколько я знаю, не имела. Как, впрочем, и близких друзей не заводила. Она, как бы это сказать, ставила себя выше сверстников. «Это как?» — Стас заинтересовался. Относилась к ним чуть свысока. Впрочем, можно понять. Девочка потеряла мать, тяжелейший удар для ребёнка. Неудивительно, что она чувствовала себя старше остальных. Любопытно. И что, ни одного друга? Кажется, с Аней и Лапшиной они более-менее сошлись, но не уверена. Как уже сказала, личная жизнь вне школы нас не касается. Тамара Геннадьевна твердо посмотрела на Стаса. Правила придумала не я. А как же внеклассное воспитание, дружеское участие в жизни ребенка, Совет наконец, если понадобится. В штате есть психолог. Он работает с детьми каждый день, если приходят. А если не приходят, «Значит, проблем ни у кого нет?» Стас не понимал. Элитная школа на поверку оказалась худшим воспитателем. «Молодой человек», — в голосе директрисы прорезался металл. «Вы про Олю пришли спросить?» «Спрашивайте. Оставьте педагогическую программу специалистам». «Извините, даже в мыслях не было лезть не в свое дело», — он улыбнулся. «Просто пытаюсь понять окружение Оли, что и как у нее в жизни». «Тогда вам не ко мне». Тамара Геннадьевна чуть смягчилась. «Поговорите с Аней. У нее следующий урок в кабинете истории, 9-й В. Еще можете с Анной Ивановной поговорить. Это классная руководительница. Но от нее, честно говоря, доброго слова не дождешься. Уверена, она последний человек, к которому дети пойдут за советом. Но... Как ее найти?» — Кабинет 34. Скажите, что от меня, но, повторяю, не уверена, что она сможет помочь в вашем деле. — В моем деле все может помочь, — чуть слышно пробормотал Хабаров, уткнувшись в блокнот. — Что? Вы мне очень помогли, — говорю. Стас поднялся, мягко пожал директрисе руку. — Спасибо, что уделили время. В кабинет вошла рыжая Ксюша. В руках у нее дымился изящный подносик с двумя чашками. — Станислав Витальевич, выпейте кофе. Тамара Геннадьевна задержала его руку в своей. — Нет, спасибо. Еще очень много дел. Да и девочку эту Аню Лапшину. Директриса кивнула. Ее не хотелось бы дергать с урока. — До свидания. Выходя из учительской, услышал, как Тамара Геннадьевна разносит секретаршу за нерасторопность и медлительность. Блин, знал бы, что подставлю девку, выпил бы кофе. Элитная школа с каждой минутой нравилась Хабарову все меньше.